Читала, сетовала на лень и неспособность Гарольда, и лишь иногда ею вдруг овладевала странная задумчивость, и перед нею возникал образ Каупервуда. Какие у него сильные красивые руки, а взгляд ласковый вместе с тем твердый, все видящий. Пуританству уичиты уже несколько поколебленному жизнью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 Сложенные на коленях полные красивые руки.